Наташа. Из дневника. 10 ноября. Говорят, сдали Ялту. Получается, весь Крым, кроме Севастополя, уже занят немцами? Мы тут живём совсем без правдивых сведений. Надеялись, может, немцы по своему радио врут всё, чтобы нас запугать. Но мама видела Петра Сергеевича, он говорит правда. 14 ноября. Вчерашнюю настоящую советскую газету «Правда» — в первую страницу, кто-то ночью наклеил на стену дома. Я шла утром, увидела, но побоялась долго стоять читать. Вдруг патруль, успела только понять, что Севастополь держится. Ленинград всё ещё в блокаде. Призывы «Отстоим родную Москву», то есть непосредственная угроза Москве всё ещё есть. А шла обратно, газета уже сорвана, и паренёк, убитый рядом с этим местом, лежит. Лет тринадцати, не больше. Неужели просто за то, что читал? 15 ноября. Очень холодный день. Ночью даже мороз был. Утром видела на траве иней. Как-то стремительно в этом году наступила осень. Вчера был еще и ледяной ветер. Мы с мамой ходили в слободку, пытались поменять вещи на еду. Там все-таки огороды у людей есть. Замерзли невероятно. Я пришла, аж зубы у меня стучали, еле отогрелась. Хорошо, хоть и Ванюшку оставили с тетей Лидой. Поменяли немного. Люди осторожничают, не знают, что будет дальше, опасаются голода и стараются запрятать то, что есть. Оккупанты отбирают все, что попадается на глаза. Говорят, всех кур и гусей отловили и поубивали в первый же день. И люди видели, как румынские солдаты, которые железную дорогу охраняют, развели возле путей костер и жарили гуся. Не кормят их в армии, что ли? «В общем, мы поделились с тетей Лидой всё, что наменяли. Теперь у нас и у неё есть картошка, постное масло и кукуруза. На какое-то время хватит. Хотели ещё муки, хлеб или лепёшки, всё же самая сытная еда, но говорят, что ни у кого нет. А ну, может, просто попрятали». 16 ноября. «Наши всё отступают, если судить по победным реляциям немецкого радио и названиям взятых ими городов. Может, и врут». Но похоже, что эта оккупация не закончится быстро. Неужели идти на них и работать? У кого стоят немцы или румыны, у тех выбора нет. Их чаще всего просто заставляют. У нас никто не живёт, так что выбор вроде бы есть. Но не работать, как же жить? Судя по тому, сколько удалось выменять вчера, скоро будет совсем нечего есть. Некоторые люди почти сразу приспособились. Открываются парикмахерские и мастерские, которые содержат местные жители. Уже и обувь чинят, и сумки шьют, и одежду перешивают. Как расплачиваются в парикмахерской, не знаю. А за перешитое пальто я видела, одна дама расплачивалась немецкой тушенкой. Вчера наблюдала на улице стайку мальчишек лет десяти-одиннадцати, которые наладились чистить обувь и солдатам, и офицерам, и нашим. Ящики поставили на тротуаре. Щетки раздобыли, ваксу даже двух цветов, черную и коричневую. Откуда только берут. Им платят едой или какими-то марками, на которые говорят, что-то можно купить в открывшихся магазинах для местных. Впрочем, там тоже почти ничего нет. Во всяком случае, еда, мыло, спички только на базаре. На многих магазинах появились вывески «Только для немцев». Интересно, а работает там кто? Тоже немцы? Снаружи не видно, а заходить боюсь. Мы чувствуем себя униженными, запуганными и бессильными что-то изменить. Мерзко и противно. А с другой стороны, все будто уже привыкли к тому, что город оккупирован. Будто это нормально, что ничего нигде нельзя, и нужно быть очень осторожными, чтобы не нарваться на выстрел. Вроде это уже обычная жизнь. А ведь еще в октябре это невозможно было представить. Как это, жить рядом с фашистами? Фрицы стоят в соседних домах, но не у нас. Вот когда мы порадовались, что у нас туалет на улице и вода в колонке. Их это не устроило. Ура! Зато у Серафима поселились какие-то офицеры. Мама говорит, средний чины из полиции. И оттуда вечерами доносится музыка. И патефоны, и губные гармошки, и виск, хохот. Девки какие-то незнакомые туда ходят. Двор у нас общий, все видно, но в их доме условия лучше. Его недавно построили для сотрудников санатория РККА. Странно видеть, что люди, которые на службе арестовывают и расстреливают других людей, таких же, как они сами, потом приходят в квартиру и начинают просто веселиться или сидят на лавочке во дворе. Играют на губной гармошке и рассматривают фотографии жены и детей. Даже показывают их местным. Будто то, что они творят, всего лишь обычная работа, как в конторе или на фабрике. Ушел и оставил работу за порогом. Вот в первый же день повесили двух человек. Застрелили парней, которые шли по улице после комендантского часа. И ничего. Просто работа. 19 ноября. Фашистское радио обещало, что их войска возьмут Севастополь к годовщине Октябрьской революции, потом к 15 ноября, а теперь и вовсе помалкивает об этом. Надеемся, это значит, что наши войска пока еще Севастополь не сдали. Бьются. Мы живем в постоянном страхе. Беспомощные. Нет никаких законов. Жизнь наша зависит от прихоти фрицев. Вчера появился новый приказ. Все евреи и крымчаки должны явиться в течение трех дней с вещами для эвакуации за пределы Крыма. Приказано им собраться на стадионе РККА, Причем можно брать с собой одежду и ценные вещи в неограниченном количестве. А ключи от квартир надлежит сдать в еврейский комитет. Куда за пределы Крыма фашисты собираются эвакуировать евреев и крымчаков? Зачем? У меня возникла нехорошая ассоциация с той выборочной эвакуацией, когда выселили всех наших немцев в начале войны. Это что же получается? Что фашисты и советское правительство действуют очень похоже? Делят людей по сортам? страшные мысли Наверное, я все же ошибаюсь и просто про эвакуацию наших немцев чего-то не поняла. Последний срок сбора евреев 20 ноября. Сегодня я ходила к папиным друзьям Розенфельдом. В городе говорят, что готовится нечто ужасное, что якобы всех евреев немцы будут расстреливать. Я пошла предупредить, чтобы они скрылись куда-то. Серафима, у которой очень оживленные, я бы сказала, отношения с фрицами, а муж на фронте, между прочим, Уже несколько раз говорила нам, мол, ее немцы и их гости утверждают, что евреев скоро будут расстреливать. «Юды пуф-пуф!» Тоже говорят и некоторые другие. Я все это Софье Львовне и Рувиму Моисеевичу рассказала. А Рувим Моисеевич говорит, Наташенька, это вздор. Как бы ни были жестоки немцы, они все-таки европейская нация, и их вожди не решатся на уничтожение целого слоя мирного населения, хотя бы и еврейского. Он узнал от каких-то знакомых, что в Польше, давно оккупированной немцами, Евреев не убивали, но создали им тяжелые условия жизни. Гетто, концлагеря, физические работы, уменьшенный паёк. Он полагает, что и в СССР будет то же самое. Говорит, ну, выселят нас куда-то, наверное. Конечно, будет тяжело. А вот некоторые говорят, что из Феодосии выселяют в Палестину. Может быть, и правда. В общем, ни в чем я их не убедила. У меня же нет никаких точных знаний об этом. Только разговоры и очень нехорошее предчувствие. 23 ноября. Сегодня утром я вышла из дома и увидела ужасную картину. Колонну евреев и крымчаков гнали по улице. Раз через наш район, значит, от стадиона куда-то за озеро. Может быть, в сторону Ореховой горки, в степь. Женщины несли детей или вели их за ручки и тихо плакали. Мужчины несли тюки. Многие шли как тени, тихо и медленно, с каким-то нездешним выражением страшно бледных лиц. Будто похоронная процессия. Их глаза так и стоят передо мной до сих пор. И навсегда запомнится грубый окрик полицейского «Не останавливаться! Не смотреть!» На тачках, на каких-то самодельных повозках везли больных, парализованных. Процессия была почти бесшумной. Только топот ног и стук колёс по булыжнику. Видимо, эти дни евреев держали без еды и воды. Теперь некоторые то ли стоном, то ли шепотом просили хотя бы воды детям. Но если кто-то пытался сделать шаг из колонны, его нещадно били или убивали на месте. И все, кто шли следом, были вынуждены перешагивать через убитого. Люди спотыкались, кто-то наступал на тело, кто-то останавливался, не в силах это сделать. И немедленно получал удар или невольный толчок соседа. И все это почти молча. По тротуарам и обочинам стояли люди и тоже молча смотрели на все это. Старались бросить в толпу вареную картофелину, лепешку, кусок хлеба. Что-то пленники ловили, что-то падало на землю, но остановиться и поднять они не могли. Одна женщина пыталась передать бутылку с водой. Конвоир огрел ее прикладом по руке, бутылка упала, и идущие следом шли по битому стеклу. Этот хруст стекла и монотонный топот сотен людей до сих пор стоят у меня в ушах. Сегодня в городе говорят, что евреев всех поголовно, включая младенцев, Расстреливали из пулемётов прямо там, у Ореховой горки. Другие говорят, что их вовсе не расстреляли, а загнали на запасные пути, где для них приготовлены эшелоны, и их будут в самом деле куда-то отправлять. Куда? Никто не может ответить. Наверняка известно одно. У них забирали все документы, вещи, продукты. 24 ноября. Уже ночью мне не спится. «Никак не могу опомниться от сегодняшних событий. Нужно записать. Может, хоть чуть-чуть отпустит меня этот ужас». Днем прибежал сын тети лида Сережка. Прямо весь белый и трясся так, что слова сказать не мог. Мы долго допытывались, что к чему. Испугались за тетю Лиду. Казалось, пока матери не было дома, он с другими мальчишками залез на крышу самого высокого сарая в районе Ореховой горки кого-то из его приятелей оказался морской бинокль. И они взялись рассматривать ту зону, где стоит фашистское оцепление и куда не пускают. Ребята сказали, что там земля как будто вспахана. Странно как-то. Зачем вспахали и оцепили? Ну, Серёжка и взял бинокль тоже посмотреть. Что можно пахать в ноябре? Разглядел, что это не вспашка, а будто траншея засыпанная, и там земля шевелится. Уверяет, что видел высунувшуюся из земли руку, которая царапала землю. А солдаты и не смотрят в эту сторону. Они заняты. Гору вещей, которая сложена в стороне, сортирует и раскладывают в грузовики. И обувь отдельно, и чемоданы отдельно. А потом один увидел шевеление в земле, подошел к траншеи и давай стрелять в землю. Ребята как поняли, что это? Так скатились с крыши и бегом по домам, о Серёжа — к нам, потому что дома одному страшно. Весь день мы приводили в себя бедного Серёжку. Я не понимаю, как он будет с этим жить. Такое потрясение для одиннадцатилетнего мальчишки. Потом и тётю Люду пришлось отпаивать кипятком и успокаивать. Она примчалась к нам с мыслью, что Серёжа пропал. Меня и саму всё ещё трясёт. Значит, разговоры, что евреев и крымчаков никуда не вывозят, а просто убивают — правда. Не могу больше писать. Невозможно. Невозможно даже пытаться понять, потому что от этого мы просто сойдём с ума. И ведь никакой никому от этого пользы. Никому никакой. Зачем же? Десятое декабря. Давно ничего не писала. Сил нет. Не столько физических, сколько душевных. Да и физических не так много. Мы голодаем, поскольку менять уже почти нечего. Главное — накормить Ванюшку. А мы с мамой перебиваемся, как получится. С топливом совсем плохо. А зима на редкость холодная. Даже море замёрзло. Вчера ходила на базар. С моря ветер ледяной. С неба дождь со снегом. Промёрзла, промокла. Но добыла картошки. Хотя кажется подмороженной. Большую часть базар занимает вещевая толкучка. Очень много продавцов и совсем мало покупателей. Продается всё. От штопольных ниток и патефонных пластинок до золота и бриллиантов. Я вспомнила свои детские впечатления, потому что на рынке снова появились посиневшие от голода с отёкшими ногами женщины, каких я, маленькая, так пугалась в 32-33 годах. Они стоят длинными рядами со своей раскладкой. Эти редко соглашаются продать за деньги в основном меняют. 16 декабря. Тётя Лида позвала меня в библиотеку помогать. Когда наши бомбили порт, разрушили крышу библиотеки. Те, кто раньше работал здесь, хотели разобрать по домам хотя бы самые ценные книги, пока здание не рухнуло и не всё ещё попорчено дождём и снегом. Я пришла позже, чем сотрудники, и вот что увидела. На большинстве стеллажей, стоящих вдоль стен, книги уцелели. Засыпано мусором и залито дождем только центральная часть книгохранилища. Возле стеллажей стоял немец в офицерской форме, который говорил с мужем одной пожилой сотрудницы на почти правильном русском языке. Свободно, практически без акцента, хотя и с некоторыми ошибками. По разговору мы поняли, что этот немец осведомлен обо всем, что издавалось в Советском Союзе на протяжении всех 23 лет советской власти. Сейчас он выбирал себе книги по искусству, экономике и географии СССР, Складывал их в аккуратные стопки, а советскую художественную литературу бросал в груды, рассыпанные по полу. Как бы между делом он сказал, что до взятия Москвы осталось совсем немного, и тогда наступит мир и покой на свободный от большевиков земле. А остальная территория, мол, это уже дело техники и времени. То есть мы для него уже порабощенная страна. Но это, однако, не мешает ему интересоваться нашей культурой и знать наш язык. Он, оказывается, закончил один из лучших университетов в Германии. Забыл какой ещё до прихода Гитлера к власти. А теперь вот его призвали в армию, переводчиком на Восточный фронт». Тётя Лида отозвала меня в сторону к самому дальнему стеллажу. Шёпотом объяснила, что книги, которые она покажет, нужно вложить между старыми газетами, пока немец не видит, и связать так, чтобы можно было разглядеть только газеты, вроде как мы несём старые подшивки на растопку для печки. Я занялась этим, а тётя Лида сказала немцу, что вот девочка тут старые подшивки просит на растопку. Он старыми газетами не заинтересовался, и я занялась делом. Фокус получился. Мы вынесли в таких связках старинные книги, которые еще до революции дарили городской библиотеке богатые люди. Почти сто штук. Это были книги девятнадцатого и начала двадцатого века, и даже арифметика Леонтия Магнитского, издание чуть ли не восемнадцатого века. Удивительно все-таки. Вот есть люди, которые на базаре дерутся или спекулируют наворованными продуктами, или скупают у людей настоящие ценности за буханку хлеба. Есть, как я, кто уже, кажется, ни во что не верит и всего боится, а есть, которые книги спасают. Значит, они верят, что эти уникальные книги понадобятся не фашистам, нам. И невозможно представить, что эти библиотекари, ну, может, и не только они такие, будут среди тех, кто дерется или спекулирует на рынке и наживается на войне. Откуда такие силы?